Глава седьмая. В семь часов, готовясь подкрепиться пищей, Дюрталь встретился с отцом Этьеном. «Отец мой, завтра вторник. Истекло время моего уединения, пора уезжать. Скажите, как заказать для меня экипаж в Сен-Ландри?» Монах усмехнулся. «Если хотите, я поручу это комиссионеру, который привезет почту, но разве вы спешите покинуть нас?» «Нет, но я боюсь злоупотреблять...» «Слушайте, вы так хорошо применились к тропической жизни, что право могли бы погостить у нас еще два дня. Чтобы уладить одно недоразумение, отец казначей поедет в Сен-Ландри. Он отвезет вас на вокзал в нашем экипаже. Вы избегнете лишних трат, и вдвоем путь отсюда до станции покажется вам менее долгим». Дюрталь согласился, шел дождь. Он поднялся к себе в комнату. Усаживаясь, подумал, «Странно, что в монастыре прямо невозможно читать, здесь ни к чему не тянет». К Богу мысль устремляется из самого себя, но не через посредство книг. Бессознательно из груда томов взял книжку, которая попалась ему на столе в тот день, когда он устраивался в келье. Она носила название «Духовные упражнения Игнатия Лайолы». В Париже Дюрталь уже ознакомился с этим творением, и теперь, снова перелистывая его страницы, остался верен холодному, почти неприязненному впечатлению, которое произвела на него тогда книга. Упражнения убивали всякую самостоятельность души, видели в ней мягкое тесто, вливавшееся в форму. Не развертывали перед ней ни горизонтов, ни небес. Вместо расширения и возвеличения умышленно умаляли, опускали ее в тесные рамки, питали блеклыми безделицами, сухими пустяками. Дюртали, пугали бонсай, деревья, изнасилованные карликовые, Это китайское уродование младенцев, посаженных под колпак. Он закрыл книгу, развернул другую, введение в богобоязненную жизнь святого Франциска Сальского. Несмотря на нежность и благодушие, сперва очаровавшие, он не чувствовал ни малейшей охоты перечитывать ее. Человек под конец проникался отвращением к ней, душе претили ее ликерные конфеты и сочные сладости. Это произведение, столь славившееся в католическом мире, можно уподобить прохладительному питью, благоухающему бергамотом и амбрую или роскошному носовому платку, хранившему затхлый запах ладана, который встряхивали в церкви. Но как человек святой, епископ Франциск Сальский наводил на размышления. С его именем связывалась вся мистическая история XVII века. Дюрталь перебирал сведения о религиозной жизни того времени, которые уцелели в его памяти. В церкви тогда преобладали два течения – так называемый экстатический мистицизм, исходивший от святой Терезы, святого Иоанна де Лакруа и представленный в виде Марии Гийон и мистицизм, умеренный приверженцами которого были святой Франциск Сальский вместе со своим другом баронессой де Шанталь. Восторжествовало, разумеется, последнее течение. С неистовым восторгом встречали Иисуса, не шедшего в гостиные, спустившегося до уровня светских женщин, Иисуса, сдержанного, обходительного, И Иисуса изящного, возделывающего душу своего творения, чтобы одарить ее новой прелестью. Напротив, единодушное осуждение духовенства, гнушавшегося мистикой, не понимая ее, обрушилось на госпожу Гюйон, которая преемственно отправлялась от святой Терезы и проповедовала мистическое учение любви без искусную связь с небом. Ее возненавидел грозный Бассюэ и обвинил в модной ереси малинизма и квиетизма. Без большого труда отразила она поклепы, но он все же преследовал ее и, ожесточившись, заточил в венцен, выказав себя упрямым, злобным и жестоким. Финелон, пытаясь примирить оба направления, сочинил малую мистику, не слишком горячую и не холодную, немного теплее, чем творение святого Франциска Сальского, но значительно уступавшую пламени святой Терезы. В конце концов и он утратил благорасположение церковного коршуна, и, несмотря на трусость и отречение от своего давнишнего друга госпожи Пайон, подвергся хитроумным преследованиям Буссюэ, был осужден в Риме и послан в изгнание в Камбре. Дюрталь не мог удержаться от улыбки, вспоминая раздирающие жалобы сторонников, оплакивавших его опалу, изображавших мучеником этого архиепископа, все наказание которого выразилось в том, что он сменил роль Версальского куртизана на управление своей епархией, по-видимому, до тех пор занимавшей его весьма мало. Этот метроносец, в горе своем остававшийся архиепископом, герцогом камбрийским, богачом и князем Святейшего Престола и плакавшийся, что его заставили посетить своих посомых, прекрасно отражает положение епископата, в велеречивое царствование великого короля, когда царило священнослужение финансистов и холопов. Как-никак, но у него нельзя отнять известного подъема и дарования. Современные епископы в большинстве случаев были не менее коварны и низкопоклонны, но при этом лишены и настойчивости, и таланта. Некоторые из них, выловленные в садке порочных священников, под давлением выказывают себя готовыми на все – обладают душой старых ростовщиков, презренных барышников и плутов. «Печально, но это так», — рассуждал Дюрталь. «Что касается госпожи Гюйон, я не считаю ее ни замечательной писательницей, ни святой. Она, незадачливый отпрыск истинных мистиков, мнила себя униженной, и, конечно, ей не хватало смирения, которым возвеличились святая Тереза и святая Клара. Но она все же пламенела, была исполнена Христом» не походила на благочестивую куртизанку, елейную придворную ханжу вроде Ментенон. Какой, в сущности, особенный религиозный век. На всех святых его лежит неприятный отпечаток благоразумия и благонамеренности, многоглаголыния и холода. Святой Франциск Сальский, святой Винсент де поль святая Шанталь... Нет, мне милее святой Франциск Ассиский, святой Бернар, святая Анжель... Мистика XVII века родственна его напыщенному уродливым храмам, его надутой и холодной живописи, торжественным стихам и вымученной прозе. Да, но моя келья еще не выметена и не прибрана. Сиди здесь, я, пожалуй, стесню отца Этьена. Идти гулять в лес нельзя, слишком дождливо. Первым делом надо отправиться в церковь и прочесть малое прославление Богородицы». Он так и сделал. Церковь в эти часы обычно пустовала, монахи работали в полях или на фабрике. Лишь два коленно преклоненных отца так горячо молились перед алтарем Богородицы, что не слышали даже, как открылась дверь. Дюрталь поместился возле них против примыкающей к главному алтарю паперти и смотрел на отражение их в стекле, вставленном перед ракой блаженного Герика. В нижнем углу раки, возле святых останков, увидел он и свой облик поднял на миг голову и заметил, что на серой и голубой амальгаме круглого окошка, прорезанного в ротонде за главным алтарем, обрисовались знаки, выгравированные на обратной стороне медали святого Бенедикта, начальные буквы его наставительных формул, инициалы его двустиший. Исполинская прозрачная медаль процеживала бледный день, просеивала его сквозь молитвы и, лишь осветив благословением патриарха, «Допускала в алтарь. Среди его мечтаний зазвучал колокол. Оба трописта направились к своим седалищам, входили остальные братья. Церковь наполнялась, очевидно, прозвонил час секст. Показался игумен. Впервые встретил его Дюрталь со времени их беседы. Он, по-видимому, поправился и менее бледный величественно шествовал в просторной белой рясе с капюшоном, украшенном фиолетовой кистью, а отцы склонялись перед ним, лобызая рукава своих ряс. Игумен подошел к своему месту, отмеченному деревянным посохом, прислоненным возле одного из сидений, и все осенили себя истовым крестным знаменем, поклонились алтарю, после чего раздался молящий слабый голос престарелого трописта «Боже, в помощь мою ванми!» Тянулось богослужение однообразно, и чарующе колыхались словословия – прерываемые глубокими поклонами или размашистыми движениями рук, которые откидывали рукав, не до полурясы, чтобы освобожденная рука могла перелистывать страницы. По окончании секст дюрталь присоединился к посвященному. На столе трапезной они нашли небольшую яичницу, парей в масле под мучным соусом, фасоль и сыр. Удивительно, как распространена в мире «Ходячая ложь о мистиках», — заметил Дюрталь. «Френологи уверяют, что у мистиков остроконечный череп. Форма его очерчена здесь явственнее, чем везде, ибо все они безволосые и бритые, и, представьте, среди них не больше яйцевидных голов, чем повсюду. Я рассматривал сегодня утром строение их черепов и не скажу ничего подобного. У некоторых они овальные и сплюснутые, у иных — грушообразные» и прямые или круглые. У одних заметны бугры, у других нет. Тоже и с лицами, которые могут показаться заурядными, пока не преображены молитвой. Если трописты не носили орденского одеяния, никто не угадал бы в них существ избранных, живущих вне современного общества, в недрах Средневековья, в целостном слиянии с Господом. Они выделяются духовно, но телом и лицом походят на первых встречных. «У них все внутри», — ответил посвященный. «Я не вижу причин, почему плотским темницам, куда заточаются души избранников, надлежит отличаться от других». Беседа мельком коснулась различных сторон тропистской жизни и остановилась на смерти в монастырях. Брюно поведал некоторые подробности — Когда настанет смертный час, то отец игумен очерчивает на полу благословенным пеплом крест и, прикрыв его соломой, кладут на нее умирающего, завернутого в саржевый покров. Братья читают над ним отходную, и в тот миг, когда он испускает дух, хором поют ответствие «Subventnite sanctidei» (Примечание: Приидите на помощь святые Божии». Латынь, конец примечания. Труп омывают, игумен совершает кождение, а в смежной комнате монахи поют заупокойные молитвы. Затем усопшего облачают в его обычные одежды и торжественно переносят в храм, где он покоится с открытым лицом до назначенного дня погребения. Шествуя на кладбище, братья провожают тело непохоронными песнопениями, скорбными псалмами и сетующими молитвами, но затягивает «Ин экзиту Израил де Египто» примечание, «Когда вышел Израиль из Египта» латынь, конец примечания, истинный псалом избавления, ликующий гимн свободы. Траписта погребают без гроба в шерстяной рясе с укрытой капюшоном головой. В течение тридцати дней пустует место покойника в трапезной. Его доля подается, как всегда, но отец-привратник отделяет ею бедных. «Ах, какая счастливая кончина!» — воскликнул посвященный. «Умереть в Ордене, доблестно свершив свой долг и получить вечное блаженство согласно обещанию Господа нашего, данному святому Бенедикту и святому Бернару». «Дождь перестал», — сказал Дюрталь. «Мне хочется побывать в часовне в конце парка, о которой вы раньше говорили. Как ближе всего пройти туда?» Брюно описал кратчайший путь, и Дюрталь, свертывая папиросу, направился к Большому пруду, Свернул влево по тропинке и очутился в глухой аллее. Скользя по рыхлой земле, он с трудом продвигался вперед. Добрался, наконец, до ореховой рощицы и, обогнув ее, увидел низенькую башенку, увенчанную крошечным куполом и прорезанную дверью. На цоколях, еще сохранивших украшения романского стиля, стояли слева и справа от двери два ангела, подернутые бархатистой пеленой мха, Их тоже извлекли из развалин древнего монастыря, и их большие круглые головы с растрепанными кудрями, пухлые лица со вздернутыми носами, ясно указывали на их принадлежность к бургундской школе. К сожалению, слишком отзывалась современностью внутренность часовни, такой тесной, что ноги чуть не доставали стены, если преклонить колено перед алтарем. В завешенной белым газом нише Богоматерь улыбалась, воздевая руки, и между двух красных яблок, изображавших щеки, блестел голубой перламутр в ее глаз. До обидности ничтожная украшала статуя-часовню, в которой, наряду с прохладой запустения, веяло дыханием интимности. Стены, обтянутые красным люстрином, были вычищены, пол выметен, крапильницы полны водой. Дивные чайные розы распускались в горшках между паникадилами. Дюрталь понял теперь, почему так часто видал он брюно, идущим отсюда с цветами. Посвященный, очевидно, молился здесь, любя уголок, столь уединенный в глубоком безмолвии обители. «Славный человек!» — воскликнул Дюрталь, вспоминая доброжелательные услуги, братские заботы, которые оказывал ему посвященный и прибавил. «Да и счастливый человек, человек, который овладел собой и обрел безмятежную жизнь». Единственный достойный смысл жизни – борьба с самим собой. Надрываться ради денег, ради славы, бесноваться, угнетая других и добиваясь от них льстивой похвалы, какая суета. Церковь соорудила по течению лет литургические алтари, вовлекла времена года в прохождение христовой жизни, и лишь она одна смогла начертать замысел необходимого труда, указать полезные цели доставила нам средства шествовать бок о бок с Иисусом, жить в Евангелии изо дня в день. Время превратила она для христиан в вестника скорби, в герольда радости, облекла год полномочием служить Новому Завету, быть ревностным глашатаем религии. И Дюрталь размышлял над литургическим циклом, начинающимся с первого дня религиозного года, дня святого Филиппа, и неприметно вращающимся вокруг себя, двигаясь к точке исхождения, когда церковь в покаянии и молитве готовится славить Рождество, и, перелистывая молитвослов, вдумываясь в необычайный круг богослужений, Дюрталь подумал о сказочной драгоценности, о королевской короне, хранимой в Клюнийском музее. Разве не осыпан, подобный ей, литургический год алмазами и редкими камнями дивных песнопений, пламенных гимнов, оправленных в золото спасений и вечерин. Терновый венец, который возложили на спасителя евреи, церковь как бы заменила истинно царственным венцом молитвослова, единым, только достойным украшать чело Господне, вычеканенным из столь драгоценного металла с таким изысканным искусством. Великая гранильщица начала свое творчество, ставив в диадему служб гимн святого Амвросия и извлечённую из Ветхого Завета мольбу Рорате коели (примечание: молитесь небу) латынь, (конец примечания) печальную песнь ожидания и разлуки, туманную фиолетовую гемму вода, которая вспыхивает после каждой из строфы. Когда возносится торжественная мольба патриархов, призыв желанного сошествия Христа. Четыре Филипповских воскресенья пронеслись на страницах служебника, ночь Рождества Христова опустилась, и вслед за вечерним Иисусом Искупителем излился старый португальский гимн Адесто Фиделес, пропетый единодушными устами. Примечание. Одестофиделис, придите верный, латынь, конец примечания. Истинным чарованием дышали слова, молитвы, воскрешавшие древние образы пастухов и царей, шествующих под созвучие народной мелодии, которая восхищала и своим ритмом, носившим отпечаток воинского марша, помогала в долгих переходах верующим, покидавшим хижины, устремляясь в далекие храмы городов. Наравне с годом медленно двигался круг, в невидимом вращении и останавливался на празднике невинно убиенных святых младенцев, когда, словно цвет, возросший на земле, орошенный кровью агнцев, распускалась ветвь благоухавших алых роз «Salvete flores martyrum» Примечание. «Приветствуют цветы, обреченные на смерть» конец примечания. Новый поворот венца и наступал черед гимна Епифании «Cruderis Herodes» Примечание. О жестокий ирод, конец примечания. Мелькали иные воскресенья фиолетовые, когда не слыхать уже гloria in excelsis, но раздается ауди беникве святого Амвросия в купе с мизрера. Примечание. Внемли благосклонно и помилуй, соответственно, конец примечания. Пепельным псалмом Свершеннейшим, быть может творением которая извлекала церковь из сокровищницы древних мелодий. Начинался Великий пост, и аметисты угасали в бледно-серых переливах опалов, в молочной белизне кварца, когда своды оглашались пышным молением оттен де Примечание «Услышь нас, Господи!» — конец примечания. Подобно Рарате Коэли, песнь эта, исшедшая из текстов Ветхого Завета, Песнь уничижения и сокрушения, исчислявшая заслуженные кары грешникам, становилась, если не беспечальнее, то все же суровее и обаятельнее в первой строфе припева, подводя итог покаянному сознанию греховных дел. После бледных великопостных огней в венце вдруг сверкнул пламенный карбункул страстей. Багряный крест восходил на потрясенной тьме небес, раздирающие вопли Жалостные крики вздымались к окровавленному плоду древа Вексилла Регис, примечание «Знамена царя», конец примечания, звучало в воскресенье перед вербным, а вербная служба присовокупляла к этой молитве Фортуната зеленый гимн, дополненный песнью Глория Лаус Эд Хонор, примечания «Слава, Хвала и Честь», конец примечания, «Феодулия», подобный шелковистому шелесту пальмовых ветвей. Помрачались и угасали затем огни камней, тлеющие геммы сменялись потухшими углями обсидианов, черными камнями, зерна которых чуть выделялись на тускнеющем фоне золота. Протекала страстная седьмица. Повсюду трепетали под сводами панге, линква, глориози и стабот. Примечание «Славь мой язык!» стояла «Мать скорбящая!» Конец примечания. Тьма, стена и волны псалмов сотрясали огоньки темных восковых свечей, и в миг передышки одна из них умирала в конце каждого псалма, но еще текли по кружевным аркам галерей струйки ее голубого дыма, когда хор вновь поднимал перванную цепь печали. А венец по-прежнему вращался, нанизывались зерна напевных четок, и все вдруг преобразилось — Воскрес Иисус, и брызнули ликующие созвучия органов, радостно трепетала до Евангелия за обедней песней виктимае пасхалии лауэс, а за спасением гремел гимн о филии эт филиае, примечание пасхальной жертвы хвалы и о сыновья и дочери, конец примечания нарочито оказалась созданной, чтобы воплощать самозабвенное веселье толпы и уноситься в восторженном гимне органных рокотов, исторгая с корнем колонны и воздымая корабли. Удлинялись промежутки в следовании праздничных зубцов. В день Вознесения Господня тяжелые прозрачные кристаллы святого Амвросия, сверкающие влагой, оживляли крошечные водоемы алмазов. Вновь загорались в духов день, Огни рубинов, озаренные ярко-малиновым гимном ирдеющим рдеющим «Вени креатор спиритус» Примечание «Приди, дух животворящий» Конец примечания Троицын день знаменовался четверостишием Григория Великого, а в праздник тела Господня литургия раскрывала самую пленительную драгоценность своего наследства службу святого Фомы «Панге линквам, адоро те, сакрис солемни лис», «Вербум супернум» и непорочное чудо латинской поэзии из холастики «Ладо сион». Примечание. «Славь мой язык, славлю тебя на празднестве святом Слово Божие и хвали сион Спасителя». Соответственно, конец примечания. Гимн отчетливый и отвлеченный, ясный, непоколебимый, в пилене рифмованных стихов, развертывающих самую восторженную, быть может, самую гибкую мелодию старинной музыки». А круг все вращался в разнообразии воскресений, от 23 до 28, следовавших в постепенности за духовным днем, являл цепь строгих недель паломничества, и после осьмидневного празднования всех святых завершался воскресением последней седмицы, когда освящение церкви воспевалось гимном «Коэлестис Urbs. Примечание: «Град Небесный» конец примечания, древними станциями, обломки которых плохо восстановили зодчие Урбана VIII, старинными, неграненными камнями, в туманной воде которых лишь изредка вспыхивали огоньки. Единение религиозного венца, слияние литургического года, совершалось за воскресный обедний последний, после Духова дня, когда читалось Евангелие святого Матфея, которое наравне с Евангелием святого Луки, оглашаемым в первое воскресенье рождественского поста, Повторяет слова Христовы о крушении времен, вещает о конце мира. Но этого мало, думал Дюрталь, внимательно просматривая свой требник. Точно мелкие камни, вправлены в венец молитвослова, песнопения служб святым, заполняющие пробелы, довершающие убранство круга. На первом месте жемчуга и алмазы Пресвятой Девы, ясные драгоценности, голубые сапфиры, розовые шпинели ее антифонов, безупречно прозрачный, непорочный берил «Авве Марис Стелла», бледный, омытый слезами топаз О Квоот Ундис Лакримарум», отмечающий праздник семей скорбей, и стабат подобный гиацинту цвета подсыхающей крови. Примечание «Слався звезда морей» и «О, какое море скорби», соответственно, конец примечания. Нанизывались праздники во славу ангелов и святых гимны, посвященные апостолам, евангелистам, мученикам в дни Пасхи или в иное время прославляемым в купе или особо исповедникам святителям и исповедником простым девам и святым жёнам. Все празднования эти различались молитвословиями, особыми гимнами, иногда простодушными, как, например, четверостишие вытканная Павлом Диаконом в честь рождения святого Иоанна Крестителя, остается еще праздник всех святых и Плакаре Кристо, примечание, помилую Христос, конец примечания, и троекратный набат громовых терцетов Диас Ира, ракочущих в день, установленный для поминовения усопших. Каким неистощимым сокровищем поэзии обладает церковь, Какими безмерными нивами искусства, воскликнул Дюрталь, закрывая книгу. В нем пробудились воспоминания о веенные чтения и молитва слова. Сколько раз забывал он по вечерам тоску жизни, слушая песнопения в церквях, мысленно воскрешая на певы рождественского поста, вспоминал, как случилось ему раз вечером под мелким дождем бродить по набережным, гонимый из дому нечистыми видениями, он почувствовал прилив растущего отвращения к своим грехам и невольно укрылся в Сен-Джерве. Бедные женщины лежали простертыми в пределе Богородицы, усталый, в оцепенении, преклонил он колено, с душой истомленный и дремавший, бессильный пробудиться. Певчие и отроки хора вместе с двумя-тремя священниками показались в пределе, зажглись свечи, и тонкий белокурый отроческий голос — Запел в сумерках церкви длинное ответствие «Рората» Примечание. «Молитесь», конец примечания. Отягченный унынием, обуреваемый скорбью, дюрталь ощущал, как раскрывается и до самых недр содрогается его душа, а невинный голос в юном бестрепетном неведении почти без всякого смущения изрекал праведному судьи «Согрешили и нечисты стали». И дюрталь повторял его слова, и устрашённый твердил их, прибавляя «О да, Господи, согрешили мы и уподобились прокаженным». А песня лилась, и тем же невинным отроческим голосом воспользовался Всевышний, чтобы возвестить человеку милосердие и подтвердить прощение, явленное пришествием сына. Вечер завершился молитвой о спасении, пропетой под древней мелодии среди кроткого безмолвия женщин. Дюрталь вспоминал, как ободрённый, возрождённый, избавленный от своих докучных дум, вышел он из храма. Дождь всё так же моросил, но к его удивлению обратный путь показался ему недолгим. И напевая пленительную мелодию рарата, он усматривал в этом особо благоприятное для себя знамение. Были и другие вечера поминания усопших в Сен-Сюльписсе и Сент-Амаде-аквин где после заупокойной вечерни воскресало древнее моление римского служебника, томящихся в чистилище. Ни в одной парижской церкви не сохранилось больше этих страниц галликанского молитвослова, и они исполнялись здесь двумя басами без участия хора. Очевидно, любили эту мелодию певчие, обычно такие посредственные, и хотя пели не искусно, но, по крайней мере, влагали в нее частицу души. Призыв Мадонны, заклинаемой «Спасти души чистилища», Отражал их жалостную долю, звучал так скорбно и уныло, что, слушая, забывалось окружающее, забывался ужас этой церкви, хоры которой подобны театральной сцене, окруженной загороженными ванными ложами и украшенную люстрами. И чудилось, что на несколько мгновений уносит она куда-то далеко от Парижа, далеко от толпы ханжей и служанок, в тот вечер бывших в храме. Ах! «Сколько животворного таит в себе церковь для искусства!» — думал дюрталь, спускаясь по тропинке, ведшей к большому пруду. Вдруг его привлек шум падающего в воду тела. Выглянув из камышей, он увидел расходившиеся большие круги, в одном из которых всплыла крошечная головка с рыбой в зубах. Зверек слегка высунулся над водой, показав тонкое обросшее шерстью туловище, и невозмутимо уставился на дюртале своими черными глазками. Потом мигом переплыл расстояние, отделявшее его от берега, и скрылся в траве. «Это выдра», — догадался он, вспомнив обеденный разговор заезжего викария с посвященным. Направляясь к другому пруду, натолкнулся на отца Этьена и рассказал ему о своем открытии. «Быть не может», — воскликнул монах. «Никто никогда не видал здесь выдры. Вы, наверное, приняли за нее ручную крысу или еще какого зверя. Мы выслеживаем ее целые годы, но она неуловима». Дюрталь описал зверя. «Это она», — решил изумленный гостиник. Очевидно, выдра пруда расцветилась красками легенды. В однообразной жизни, в одинаковости монастырских дней, она выросла в сказочное существо, в таинственное событие, призванное заполнить пустоту промежутков между часами молитв. Помолчав, отец Этьен сказал... «Надо точно указать Брюно место, где вы заметили ее. Он возобновит охоту. Но какой вам ущерб, что она поедает вашу рыбу, которой вы все равно не ловите?» «Простите, мы ловим ее и посылаем архиепископу», ответил монах и прибавил. «Да, но странно, однако, что вы встретили зверька». И дюрталь подумал, «Когда я уеду, меня, пожалуй, прозовут господин, который видел выдру». Так, беседуя, добрались они до крестообразного пруда. «Взгляните», — обратил отец внимание дюрталя на лебедя, который яростно выпрямлялся, ошипел и хлопал крыльями. «Что с ним? Он вне себя от белого цвета моей рясы. А почему?» «Не знаю. Хочет один, быть может, носить здесь белую одежду. Послушников не трогает, но едва лишь увидит отца. Да вот, посмотрите». И гостинник невозмутимо направился к лебедю. «Ну что же?» — и протянул руку рассерженной, вспенившей воду птицы, стерпел удар клювом. «Взгляните!» — монах показал багровую полоску, которую оставил на коже щипок. С улыбкой, потирая руку, расстался с дюрталем. И тот подумал, не хотел ли монах покарать себя таким самоистязанием и скупить какую-нибудь оплошность, нечаянный проступок. «Слезы выступили у отца Этьена, до того больно ущипнул его лебедь», — рассуждал дюрталь. «С какой стати это радость добровольной пытки?» И ему вспомнилось, как во время она один из юных черницов ошибся в тоне антифона. Сейчас же по окончанию богослужения он земно поклонился алтарю и распростерся ничком, припав к плите устами, лежал, пока не повелел ему встать колокольчик приора. Он сам покарал себя за допущенную небрежность, за рассеянность. Кто знает, не каялся ли отец Итьен в греховном помысле, когда подставил руку лебедю. Вечером поделился своим предположением с посвященным, но Брюно лишь молча усмехнулся. Старик покачал головой, когда Дюрталь заговорил с ним о своем близком отъезде. «Зная ваши страхи, ваше смущение, я дам вам благоразумный совет. Немедленно по приезде приблизьтесь к святой трапезе». И, видя, как Дюрталь, не отвечая по головой, продолжал. «Верьте человеку, который изведал этот искус. Возьмите себя в руки под свежим впечатлением трапезского монастыря». Иначе вас загрызут вечные шатания между стремлением к причастию и сожалением. Вы будете измышлять отговорки, чтобы не исповедаться. Постарайтесь убедить себя, что в Париже не найдется аббата, который бы понял вас. Но позвольте, ничего нет более ошибочного. Если вам нужен наперсник искусный, изговорчивый, идите к иезуитам. Если же священники для вас важнее всего ревностная душа, отправляйтесь в Сен-Сюльпис. Вы встретите там священников честных и разумных, сердца доблестные. В Париже, обладающим таким смешанным духовенством, они сливки местного священства. И это понятно. Они составляют общину, живут в кельях, не обедают в городе. Сюльпицианский устав преграждает путь притязания на почести и должности, и у них отрезана возможность из чистолюбия превратиться в дурных священников. Знаете вы их? Нет, но в разрешении этой задачи я рассчитываю на содействие знакомого Аббата, который направил меня в пустынь. Говоря откровенно, этот вопрос не перестает меня тревожить. И поднимает, чтобы идти к вечерне, подумал. Однако я все еще не написал ему. По правде, теперь уже поздно, мой приезд почти совпадет с письмом. Странно, но здесь так занят самим собой, так живешь в своем я, что дни бегут и некогда ничем заняться».